но я не могу находиться рядом с ней постоянно. Мне необходимо заботиться о своих подданных. Говорят, женщины твоей расы очень теплые, и, возможно, ты сможешь наладить с ней контакт. Так что скажешь? Я ошеломленно замерла. Не любовницей, не постельной игрушкой, а няней? К ребенку, который никого к себе не подпускает? А, впрочем... — Все, что не делается к лучшему. Разозлится змееныш, вцепится в меня клыками, впрыснет свой яд, и жизнь моя закончится. — А если откажусь, заставите? — уточнила я на всякий случай. — Нет, Маиса совсем кроха, и ей нужно тепло и забота. Если ты откажешься, то тебе, наверное, смогут найти какое-нибудь занятие во дворце. Поэтому, Шейла, решай сама. Относительная свобода и должность няни или твоей дальнейшей судьбой займется Лиса? Представив, что для меня может выдумать Нагиня... В общем, выбор был очевиден, поэтому, особо не задумываясь, ответила. Я согласна. Хорошо. Нак кивнул. На днях я познакомлю тебя с дочерью. А пока... Мужчина хлопнул в ладоши, и служанка внесла узкую плоскую коробку. — Однажды я уже такую видела и поняла, что в ней лежат браслеты. Так и оказалось. — Я должен быть уверен, что тебе в голову не придут всякие глупости, — пояснил Равшан, застегивая арабские украшения на моих запястьях. Это были необычные браслеты, золотые цепочки с капельками изумрудов. «Нравится — Нравится? — уточнил маг, заметив, как я их разглядываю. — Я постарался сделать так, чтобы они были красивыми. Спасибо, тихо вымолвила я, надеясь, что змееныш поможет мне покинуть этот мир быстро и навсегда. Глава десятая Сухо сообщив мне о моей дальнейшей судьбе, Наг хлопнул в ладоши. Тут же в кабинет вошла девушка в необыкновенно красивом наряде, длинном закрытом темно-синем платье поверх которого лежала прозрачная накидка, украшенная вышивкой серебристого цвета. На голове незнакомки был Берол, полностью скрывающий ее волосы. «Латифа — Латифа, — обратился лорд к девушке, — вы приготовили комнату? — Да, мой лорд. Она слегка поклонилась. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять незнакомка Нагиня. Мы с точностью исполнили ваши указания. Рафшан величественно кивнул и посмотрел на меня. Сейчас тебе покажут твои покои. Располагайся. Если что-то понадобится, можешь обратиться к Латифе. Она, управляющая в моем дворце, и сможет тебе помочь. Я просто кивнула, давая понять, что услышала его. На данный момент мне хотелось только одного. Как можно скорее оказаться в своей комнате, и чтобы все происходящее было сном. Но, увы, гадюшник уже давным-давно стал моей реальностью. Какая разница, какую комнату мне выделили, что в ней есть, а что отсутствует? Ведь задерживаться в этом замке я не собиралась. Очередные оковы лишили меня свободы выбора. Но, несмотря на это, моя решимость стала еще сильнее. Возможно, кто-то может сказать, что это бред, и мне предложили лишь занять должность няни в этом дворце. Но я уже давно не была наивной девочкой и прекрасно понимала. Если Равшан захочет, он может взять меня в любой момент. Или вновь продать, или подарить. Моя судьба была полностью в его руках, и жизнь действительно потеряла для меня смысл. Я бесконечно устала бороться. «Шейла, ты слышишь меня?» Я почувствовала осторожное прикосновение к плечу. «Идем». «Да, конечно». Мгновенно очнулась от своих размышлений. Латифа поклонилась гаду. Я повторила за ней, и мы покинули кабинет лорда вновь многочисленные переплетающиеся коридоры, и, видимо, мы попали в жилую часть дворца правящей семьи. У входа стояла охрана, два нага в истинном виде, которые лишь на секунду мазнули по мне заинтересованными взглядами и вновь превратились в застывшие статуи. На стенах висели гобелены, вышитые золотом, мягкие ковровые дорожки, повсюду стояли большие вазы с цветами, сладкий аромат которых витал в воздухе. Я удивленно оглядывалась по сторонам, осматриваясь. И Латифа, заметив мой интерес, тихо пояснила. После того, как наложницы распустили, гарем пустует. И хозяин отдал приказ закрыть это крыло замка. В гостевых покоях идет ремонт, ведь скоро время траура закончится, и во дворце опять начнутся приемы и торжественные балы. Тебе приготовили комнату в жилом секторе правящей семьи. Здесь множество свободных апартаментов. И лорд Равшан посчитал это более разумным, чем вновь открывать покои в гареме. Я, слушая Латифу, продолжала осматриваться. Мы прошли уютный небольшой зал с множеством низких диванчиков с разноцветными подушками и огромной террасой, и вышли на площадку, с которой вверх в разные стороны уходили две лестницы. Нам сюда. Латифа стала подниматься по одной из них. Я последовала за ней и не успела пройти несколько ступенек, прежде чем откуда-то со стороны второй лестницы раздался оглушающий, даже пугающий детский крик. Замерев, испуганно смотрела на Латифу, надеясь, что она прояснит происходящее. Маленькая госпожа капризничает, пожала плечами девушка и, как ни в чем не бывало, продолжила свой путь. И вновь этот дикий крик повторился. — Ну не может ребенок просто так плакать! Не может! Ведомая непонятными чувствами, я быстро помчалась к другой лестнице. — Шейла! Туда нельзя! — воскликнула моя сопровождающая. Но я даже не обернулась, продолжая бежать, перепрыгивая через ступеньки. Миновав пролет, очутилась на полукруглой площадке с множеством дверей и арочных открытых входов. Крик повторился где-то совсем близко, а потом из бокового коридора на меня вылетела с громким ревом заплаканная девочка лет трех. «Маиса, сейчас же вернись!» «Немедленно!» — послышался раздраженный женский голос и поспешный топот. Тем временем малышка, увидев меня, резко затормозила и, поскользнувшись на паркете, шлепнулась на попу. Плач стал еще громче. Испугавшись за ребенка, бросилась к девочке. Подхватив ее на руки, автоматически покачивая, взволнованно спросила. «Ну все, моя хорошая, не плачь. Ты ударилась? Где болит? Скажи!» Малышка неожиданно замолчала, изумленно разглядывая меня. В ее темных глазах, необыкновенного веридианового цвета, было столько удивления, что я невольно улыбнулась. «Маиса!» Повернувшись на голос, увидела взбешенную лису в сопровождении девушек-служанок, видимо, ее личной свиты. Увидев меня, женщина строго спросила. «Что ты тут делаешь? Посторонним вход сюда воспрещен. Сейчас же отпусти наследницу! Быстро!» Я попыталась поставить девочку на пол, но она, вцепившись в мою одежду, вновь оглушительно и как-то зло заорала. Рабыни из сопровождения Алисы поморщились, а сама Нагиня, подозрительно прищурив глаза, спросила, а то ли у нас с Лативой, то ли у ребенка. — Ну и что это значит? Малышка обхватила меня крепко за шею и уткнулась носом в мою ключицу. — Вот несносная девчонка, Моиса. «Немедленно вернись в свою комнату! Твое поведение возмутительно!» Девочка обернулась, показала ей язык и вновь прижалась ко мне. Разозлившись, лиса решительно шагнула к нам. «Что ты себе позволяешь?» Малышка еще крепче прижалась ко мне и, обхватив мою талию ногами, повисла на мне, как обезьянка. Я ласково погладила ее по спинке. «Не бойся, маленькая!» Отец слишком разбаловал ее. Лиса потянула девочку на себя. «Я кому?» — сказала. «В комнату! Быстро!» «Вы что творите?» — искренне возмутилась я. «Ей же больно!» В подтверждении моих слов девочка расплакалась. По детским пухлым щечкам катились горошинки слез, и мое сердце сжалось от жалости. Я стала покачивать ее на руках, пытаясь успокоить. «Она совсем маленькая!» — укоризненно посмотрела на ногиню. «Разве можно так?» — Да она неуправляемая, никто ей не указ! — огрызнулась женщина и, бросив на притихшего ребенка недовольный взгляд, пригрозила. — Маиса, я все расскажу твоему отцу! Девочка, проигнорировав слова Лисы, положила голову мне на плечо. Женщина, что-то гневно прошипев, обошла нас и стала спускаться по лестнице. Ее свита последовала за ней, и вскоре на площадке остались лишь моя сопровождающая и я. «Ну и что нам теперь делать?» Задала я риторический вопрос. Малышка посмотрела на меня, и я поняла, что у нее невероятно красивые, большие темные глаза веридианового цвета, пушистые ресницы, пухлые алые губки. Маиса была очаровательным ребенком, и я невольно залюбовалась ей. Девочка зевнула и опустила голову мне на плечо. «Латифа, она хочет спать. Надо уложить ее». — Шейла, сюда нельзя. Вход в эту часть дворца разрешен только членам семьи и их приближенным. Тебя накажут и меня вместе с тобой. Девушка испуганно посмотрела на нас. — Нельзя. — И что ты предлагаешь? — Не видишь? Ребенок почти спит. Я автоматически покачала сонную девочку. Бросив взгляд на растерянную Латифу, решила взять ответственность на себя. — Раз туда вход запрещен, веди меня в мою комнату. — А как же маленькая госпожа? Ей нельзя покидать этот этаж. — Латифа, — разозлилась я, — туда нельзя, сюда нельзя. Ты предлагаешь оставить малышку на лестнице? Я уложу ее у себя, а ты сообщишь Лисе, Лорду или кому там еще положено, что девочка здесь. Идем. Спускаясь вниз, обернулась. Девушка сначала шла позади нас, а потом обогнала и стала показывать, куда идти. Проводив до апартаментов, Латифа оставила меня наедине с ребенком и поспешила доложить своему хозяину о случившемся. Уложив уже спящую малышку на кровать, укрыла ее покрывалом и погладила по пухлой ручке. Такая маленькая красивая кроха. Она почти ничем не отличалась от других детей ее возраста, и лишь только глазки необычного цвета с вертикальным зрачком давали понять, что она не человек. Змееныш, усмехнулась я. Такая маленькая, а уже с характером. Интересно, «Интересно, за что ее так не взлюбила лиса? Девочка заворочилась и захныкала. Тш! Осторожно погладила ее по голове, и малышка, всхлипнув, перевернулась на бок и прижалась ко мне. Как только я пыталась отодвинуться, раздавалось хныканье, и мне пришлось прилечь рядом. Едва я это сделала, девочка закинула на меня руку и затихла. Я смотрела на спящего ребенка и думала о том, что гнала от себя все эти годы. Поймав ловушку и перетащив в этот мир, Тор лишил меня не только привычной жизни, но и права быть матерью. Когда-то я прочитала очень интересную мысль о том, что рождение ребенка для женщины — это шанс прожить еще одну, новую жизнь, в которой все будет лучше, умнее, чище, достойнее, чем получилось у нее самой. И сейчас, как никогда, осознала, что это так и есть. Все эти годы я не встречала детей, а, увидев эту крошку, поняла, как бы хотела иметь своего малыша. Неважно, мальчика или девочку, ребенок действительно дает женщине смысл в жизни, и нет большего счастья, чем обнимать свою кровиночку. Но мне матерью было стать не суждено. Змеи-люди не могли иметь потомства. Ни с кем, кроме женщин своей расы. Исключение составляли эфы. Но кто это такие? Миф. Легенда. Я прикрыла глаза и мысленно перенеслась в далекое прошлое. Почему-то вспомнились Лена, маленький Ванюшка. Наверное, сейчас он стал уже совсем большим. Время многое стерло. Лица когда-то близких людей почти забылись, как и многие события. Слез больше не осталось. Лишь теплая тихая грусть по былому. В какой-то момент встрепенулась, почувствовав, что в комнате не одна. Оказывается, я уснула. Темноту в спальне рассеивали светильники на стенах. Моиса спала рядом, тихо посапывая. Отвела взглядом пространство и заметила в кресле тень. Сначала, испугавшись, дернулась. Но прежде чем я успела вскочить с кровати, раздался знакомый мужской голос. — Не бойся. Мужчина немного наклонился вперед, и рассеянный свет бра попал на его лицо. Это был Равшан. Он, не отрываясь, смотрел на меня, сама не понимая, почему пробормотала. — Я уснула. — Ничего страшного. Ровным голосом произнес Нак, переведя взгляд на дочь. — Маиса так безмятежно спит. Удивительно. Как тебе удалось найти с ней общий язык? Я растерялась, не зная, что на это ответить. Вроде ничего особенного не делала, просто проявила немного внимания и капельку сочувствия. Мое молчание Наг понял по-своему. В его голосе зазвенели металлические нотки. — Я жду ответа. Моя дочь никого к себе не подпускает. Гувернантки не выдерживают и дня. При виде лиса она закатывается в истерике. Даже рядом со мной девочка спит беспокойно. А сейчас... — Я, наблюдаю за вами, уже давно, и она ни разу не проснулась. — Что ты сделала с моей дочерью? — Ничего. Мэйса плакала, и я просто приласкала ее, спустила ноги с постели и пригладила разлохмаченные волосы. Лиса кричала на нее, требовала повиновения. — Но разве можно что-то требовать от такого маленького ребенка? — Но она не человек. Почему ты ее пожалела? Ведь могла пройти мимо. Плачет и плачет. Что здесь такого? Прислуга даже не обращает на это внимания, не говоря о том, чтобы пожалеть. — Да как так можно? — искренне возмутилась я. — Какая разница, человек или нет? Только моральный урод может обидеть ребенка, котенка, щенка, змееныша. Осознав, что сказала, осеклась на полустове, опустив взгляд в пол. — Хм... поднялся. — Удивительно, но я оказался прав. — Женщины твоего мира действительно другие, теплые, отзывчивые. И теперь уверен, что ты поладишь с моей дочерью. Завтра для тебя приготовят комнату рядом с детской. Ты должна быть с Маисой постоянно. Надеюсь, ты не обидишь ребенка? Ответить я не успела. Девочка заворочилась и захныкала. Автоматически легонько ее похлопала по ножке, успокаивая. — Нам пора. Рафшан шагнул к постели и подхватил дочь на руки. — Из дворца лорда Тахира передали твои вещи. Их уже разложили в шкафах. Но как няня-наследницы, ты должна одеваться по-другому. Утром Латифа отведет тебя к портнихе. Закажи несколько наших традиционных платьев. Ну и все, что еще нужно. После этих слов нак покинул мою комнату, оставляя меня в одиночестве. В голове творился хаос. — Наверное, за время, проведенное в мире нагов, я привыкла к липким жадным взглядам змеи-людов, желающих попробовать редкую рабыню. Аравшан Равшан? Он был каким-то другим. Властный, да, но не жестокий. И в его глазах я ни разу не увидела жажды обладания мной. Наверное, он действительно любил жену, и поэтому даже не рассматривал меня в качестве постельной игрушки. Ведь одно дело выдерживать траурное время на словах а другое, когда действительно на сердце печаль. Мне стало интересно, почему умерла его супруга, и я решила спросить у Латифа, уверенная в том, что никакой особой тайны в этом нет. Пока все складывалось неплохо, и мои мысли о смерти сами собой как-то отступили назад. Появилось вновь желание жить. Утро началось суеты. Меня разбудил довольно громкий настойчивый стук в дверь. Я испуганно подскочила, не сразу поняв, что происходит. Оказалось, что это пришла Латифа, которая принесла мне завтрак. Как выяснилось, во дворце был принят ранний подъем. Затем мы посетили портниху, которая, к моему удивлению, оказалась пожилой ногиней. На вид ей было за пятьдесят. Несмотря на почтенный возраст, женщина была довольно красивой. Темные зеленые локоны, прореженные салатовыми прядками в высокой прическе. Небольшие морщинки в уголках губ совсем не портили прекрасное лицо. Глаза женщины сияли безупречным изумрудным цветом. Ногиня была в какой-то степени величественна, но и, как все змеи-люди, довольно эмоционально холодна. Трижды измерив меня со всех сторон, она скрупулезно записала мерки в блокнот и отстраненно поинтересовалась, что из одежды я предпочитаю и какие цветовые гаммы мне нравятся пожав плечами, не задумываясь, ответила. Лорд Рафшан сказал, что надо заказать несколько традиционных платьев и еще что-нибудь. Но, если честно, я не знаю, в чем положено ходить няня-наследницы, поэтому полностью надеюсь на вас. Думаю, у такой женщины, как вы, изумительный вкус. Нагиня впервые посмотрела на меня с интересом, окинула внимательным взглядом и внезапно рассмеялась. — Вы не только красивая, но и умная. Редкое сочетание. Обычно рабыни, а поверь, я оповидала их немало, пока лор держал гарем, глупы и всегда думали не о том, а ты другая. Удачи тебе, девочка. Расстались мы, довольные друг другом. Мне удалось относительно наладить отношения с ногими, а Карина, именно так звали пожилую женщину, была довольна тем, что я польстила ей и доверилась ее вкусу. Кроме того... У Портнихи нашелся почти готовый наряд для меня. Она лишь подогнала длину, и я стала обладательницей красивого зеленого платья. Сам наряд был довольно открытым. Глубокий вырез на груди, корсет, отсутствие рукавов. Но к нему в дополнение шла тонкая прозрачная кофта, вышитая необычным рисунком и украшенная жемчугом. Невероятно красивое сочетание. Мне очень понравилось. И, переодевшись, я поблагодарила женщину. Затем мы с Латифой отправились в детскую. Приведи нас, охранники прижали правые руки, сжатые в кулак к сердцу, и чуть поклонились. — И что это значит? — полушепотом спросила я, когда мы стали подниматься по лестнице. — Ты — воспитательница маленькой госпожи, и наги таким образом выказали тебе почтение и дали понять, что теперь твоя жизнь, как и жизнь Моисы, в приоритете. — Жизнь? — Я чуть не споткнулась. Что нам может угрожать во дворце? — Всякое может случиться, — неопределенно ответила Латифа. — Что, например? — Да всякое, — отмахнулась она, явно давая понять, что не хочет разговаривать на эту тему. Латифа, а отчего умерла супруга лорда Равшана? Решила, что сейчас самое подходящее время, чтобы это выяснить. Девушка остановилась, внимательно посмотрела на меня, — Явно собираюсь указать на мое место рабыни, ведь им не положено задавать вопросы. Но потом как-то сдулась, выдохнула и тихо произнесла. — Думаю, ты должна знать. Она умерла при очень странных обстоятельствах. Ее нашли в детской, мертвой на полу. Леди убили, задушили. «Задушили — Задушили? — удивленно воскликнула я. — Тш! Девушка сделала испуганное лицо и покачала головой. — Об этом не принято говорить. — Да, шелковым платком. Виновных не нашли. Как это произошло, никто не видел, кроме Маисы. С тех пор малышка молчит. — Какой ужас! Я прижала руку к рту. — А куда охрана смотрела? Латифа развела руками. Они клялись что никто из посторонних не входил и не выходил из апартаментов правящей семьи. Казнили всю смену, заменили прислугу, но толку-то. Теперь охрана отбирается лично лордом, проходит тщательную проверку, и в жилую часть правящей семьи никому чужому доступа нет. Туда имею право заходить я, Лиса, как наследница второй ветви, ее сопровождение, несколько рабынь, которым доверяет лорд, и теперь ты. «Неужели малышка видела убийцу своей матери?» «Не знаю», — Латифа покачала головой, — Маиса молчит. «Она может кричать во время плача, иногда рычит, часто бывает довольно агрессивной и почти неуправляемой». «Неудивительно, бедная девочка столько пережила, такая кроха!» Мое сердце затопило волна жалости. Страшно было представить, что пережила маленькая девочка, осиротевшая от рано. Латифа промолчала и вновь стала подниматься по лестнице. Вскоре мы оказались на полукруглой площадке с множеством дверей и арочных открытых входов. — Смотри! — тихо шепнула девушка и бесшумно повернула фигурку змеи, украшающую верхушку перил. В одно мгновение все пространство вокруг рассекли тонкие алые лучи. Они брали свое начало где-то на потолке и тянулись в хаотичном порядке до самого пола. Сверху вниз, слева направо, наискосок и спиралеобразно. — Что это? — Защита. — Никто чужой не пройдет. Это сигналки. Стоит только задеть одну, и вся охрана дворца будет здесь, — пояснила Латифа. — Все, у кого есть разрешение, носят специальные украшения, в которых вшит код доступа, и мы беспрепятственно проходим в это крыло дворца. У меня эта цепочка с кулоном. Я посмотрела на драгоценность и заметила в золотой оправе зеленый камень в виде капельки. Такие же были на моих браслетах. — Странно. Получается, Рафшан дал мне доступ сюда, даже не познакомив с дочерью. Неужели он был заранее так уверен, что мы поладим? Но подумать об этом я не успела, потому что Латифа схватила меня за руку и потащила за собой. — Это гостиная. Тут столовая. Теперь ты будешь кушать здесь вместе с Маисой. Музыкальный зал, а это танцевальный. Здесь покои леди Лисы. Это апартаменты лорда Равшана. Твоя спальня. Мы вошли в большую комнату с роскошной обстановкой. Кровать с балдахином, темная мебель, ковер на полу, стены, украшенные вышитыми гобеленами, на которых красовались прекрасные леса. Было очень уютно. А здесь дверь в детскую. Покои совмещены. Латифа оттолкнула ее, и мы вошли в светлый зал с огромными панорамными окнами. На стенах были изображены яркие рисунки. Равнина, горы, океан. Повсюду валялось множество игрушек. Странные пестрые звери, куклы, какие-то неправильные формы фигуры из непонятного материала. Казалось, здесь прошел ураган и перевернул все с ног на голову, натворив этот бардак. Маленькая госпожа опять капризничала. И очень тихо, крадущимися шагами, подошла еще к одной двери. Я бесшумно последовала за ней. — Здесь детская спальня, — шепотом сказала Латифа, пропуская меня вперед. В комнате царил полумрак из-за плотно закрытых штор. В колыбели спала Моиса, то и дело похныкивая. Боковым зрением заметила в углу кресла и сидящего в нем Равшана. Тут же, обхватив себя руками, низко поклонилась. — Наконец-то вы пришли! — недовольно прошипел Нак. — Я вас уже заждался. Мужчина поднялся и направился к выходу. Поравнявшись со мной, он замедлил шаг, окинул меня взглядом и еле слышно произнес. — Тебе очень идет этот наряд. А затем, как ни в чем не бывало, пошел дальше. От изумления, открыв рот, я обернулась. Но Нак уже вышел, плотно закрыв дверь, отрезая меня и свою дочь от всего мира. Я плюхнулась на диван Не понимая, показалось ли, или действительно правящий лорд Травшан Беспощадный сделал мне комплимент. Глава одиннадцатая Доброе утро, малышка. Тихо поздоровалась я, открывая дверь в детскую. Теперь все свое время я проводила с маленькой Маисой. Каждый раз, глядя на нее, я думала о том, что пришлось пережить этой малышке, и о том, Кто же решился на такое страшное преступление? Ведь пойти на убийство может не каждый, а тут еще и на глазах ребенка. Бедная Маиса. Можно было только догадываться, как она испугалась. Свое молчание девочка компенсировала богатой мимикой, и у нас ни разу не возникло недопонимания. Как и все маленькие дети, она любила играть, прыгать, танцевать, и ей абсолютно не нравились занятия. Девочке не хватало усидчивости, и в мои обязанности входило научить ее этому. Каждый наш день начинался с шумных утренних процедур. Малышка была в необычайном восторге от воды. Затем вкусный и полезный завтрак, подвижные игры. А когда Маиса уставала, мы садились с ней заниматься. Рисовать, раскрашивать, лепить. Я много рассказывала и читала Маисе о ее мире, надеясь, что когда-нибудь речь вернется к девочке, ведь ее немота не была врожденной. В первые дни возле нас постоянно кто-то крутился, то Латифа, то служанки, и у меня возникло ощущение, что правящий лорд дал указание приглядывать за мной. В принципе, его тревога была понятна, ведь я чужая, незнакомая женщина, которую он допустил к своей дочери. Но сама я знала точно, что никогда не смогу обидеть ребенка. Видимо, понаблюдав несколько дней и удостоверившись, что я не причиню вред малышке. Равшан отменил свой приказ присматривать за мной. Теперь мы с Маисой почти все время проводили наедине. У меня не было большого опыта общения с детьми, и чаще всего приходилось действовать интуитивно. — Просыпайся, Соня! — ласково проговорила я, и, подойдя к детской кроватке, в ужасе дернулась, когда поняла, она пуста. Но запаниковать не успела, потому что услышала тихий мужской голос. — Шейла, все в порядке. Маиса здесь. Обернувшись, увидела через открытую дверь в игровую комнату правящего лорда, который сидел на диване, легонько качая на руках Маису. Я удивленно приподняла брови. Со слов Латифы мне было известно, что правитель Равшан покинул сектор на несколько дней. И сейчас, увидев его здесь в столь раннее утро, искренне удивилась. Видимо, какая-то часть эмоций отразилась на моем лице, потому что Нак внезапно пояснил ситуацию, хотя и не был обязан этого делать. Я вернулся на рассвете и не мог не зайти к дочери. Ну и невольно разбудил. Поднимать тебя не стал. Решил укачать девочку сам. Малышка только недавно заснула. — Давайте я уложу ее в кроватку. Пусть еще немного поспит. Подошла к нему и протянула руки. Наг осторожно передал мне спящую Моису. Девочка вздохнула, закопошилась и чуть приоткрыла глазки. Тш «Все хорошо», — прошептала я, покачивая ребенка. Маиса улыбнулась, крепче прижалась ко мне и вновь уснула. Осторожно уложив ее в кроватку, укрыла одеялом и, прикрыв дверь, оставив небольшой зазор, вернулась в игровую. Нак так и продолжал сидеть, наблюдая за мной. От его внимательного взгляда мне было как-то неловко. Я не знала, как себя вести, и, стараясь скрыть свою растерянность, стала собирать игрушки, разбросанные шалуньей вечером. Маиса тебе доверяет. Такой спокойной я давно уже ее не видел. Неожиданно произнес Равшан. Как ваши занятия? Есть успехи? Мы много рисуем. Стараюсь как можно больше разговаривать с ней. — Такой замечательный и смышленый ребенок! — ответила я, невольно улыбнувшись. За короткое время этому молчаливому змеенышу удалось покорить мое сердце. Я действительно с теплом относилась к малышке, и искренне переживала за нее. — Как думаешь только ты. Лиса считает ее избалованной и неуправляемой, и очень капризной. Маиса никогда не плачет просто так. Даже не произнося ни слова, девочка прекрасно объясняет свои желания. Нужно только проявить капельку терпения. — Ты права, но не все это понимают, — вздохнул Нак. — Простите, но я не могу не спросить. Вы показывали девочку врачам?» Когда это произошло, был собран целый консилиум, но все только разводили руками. Немота вызвана эмоциональным потрясением, и никто не знает, вернется ли к ней когда-нибудь речь. В голосе мужчины явно слышалась боль. Было видно, что он любит свою маленькую дочь и очень переживает за нее. Такое проявление эмоций у хладнокровного равнодушного Нага стало неожиданностью для меня. — Маиса поправится, — попыталась я поддержать мужчину. Она обязательно заговорит, по-другому и быть не может. — Ты такая теплая, — задумчиво произнес лорд. Моей девочке повезло. Наг поднялся и направился к двери. Уже на пороге он обернулся и как-то тихо сказал. — Шейла. — Я прошу тебя позавтракать со мной. От неожиданности очередная игрушка выпала из моих рук. Подняв ее, посмотрела на Нага. В его голосе я не услышала повелительных ноток и пыталась понять, это приказ или просьба. Не люблю есть в одиночестве. Лиса в такое раннее время еще спит, а мне необходимо поесть и дальше заниматься делами. Составишь компанию? Отказать, когда вот так просят, я не могла. Сейчас проверю Маису и с удовольствием к вам присоединюсь. Равшан ушел, а я заглянула в детскую. Маиса сладко сопела, перевернувшись на живот. Оставив дверь открытой, чтобы услышать, когда малышка проснется, направилась в столовую. Большая комната была декорирована голубым атласом с золотым узором. Из огромных окон лился теплый солнечный свет, отражаясь разноцветными бликами от хрустальной люстры на потолке. Было невероятно уютно. В центре зала стоял длинный стол, во главе которого сидел лорд Равшан. Едва я вошла, мужчина указал на место по правую руку от себя. — Шейла, присаживайся. Его голос эхом пролетел по комнате, заставив меня вздрогнуть. Я подошла к сервированному столу и заняла указанное место. Лорд взял в руки серебряный колокольчик, стоящий на столе, и несколько раз потряс им в воздухе. По комнате разлился мелодичный звон. Двери распахнулись, и в зал вошли две миловидные рабыни. В руках они держали подносы, наполненные едой. И через пять минут все пространство на столе вокруг нас было заставлено тарелками с разнообразными яствами. Мясо, приправленное травами, горячие рулетики с начинкой, похожие на блины, филе какой-то рыбы, запеченные фрукты. Еды было очень много. И прежде, чем я успела что-то спросить, Равшан промолвил. — Не знаю, что ты любишь, поэтому приказал принести всего понемногу. А затем обратился к служанкам и властно произнес. — Свободны. Рабыни, поклонившись, вышли из комнаты, оставив нас наедине. В столовой повисла тишина. — Приятного аппетита. Равшан наполнил свою тарелку едой и стал есть. Завтракать в присутствии лорда было непривычно. Я положила себе мясо, и, не поднимая глаз, разрезав его на мелкие кусочки, стала задумчиво гонять их по тарелке. Аппетита совсем не было. — Почему ты так мало ешь? Не нравится? — поинтересовался Нак, внимательно наблюдая за мной. — Все очень вкусно, — поспешила ответить я. — Ты и так худенькая. Тебе надо как следует питаться. Если не нравится еда, только скажи. Мой повар приготовит что-нибудь другое. В голосе Нага послышались металлические нотки. Нет, не надо. Испуганно поспешила произнести я, понимая, что невольно разозлила змея. Все действительно вкусно. В подтверждение своих слов стала быстро есть, глотая кусочек за кусочком. Сегодня после обеда нужно будет вывести моису на прогулку. Я посмотрела на Нага, удивленно приподняв брови. За эти дни мы ни разу не покидали дворец. Более того. Даже выходить из жилого крыла было запрещено. — Я сам буду вас сопровождать. Будьте готовы к прогулке во второй половине дня. После этих слов Нак поднялся. — Спасибо за компанию. И быстро покинул столовую. Оставшись одна, выдохнула. Этот мужчина пугал меня. Его настроение менялось со скоростью света, и я не знала, что от него ожидать. То сам позвал завтракать, то разозлился непонятно на что. Испуганный плач Маисы заставил меня забыть обо всем. Вскочив и, перевернув стул, бросилась в детскую. — Дорогая, не надо плакать! Успокойся, маленькая! — услышала я, прежде чем залетела в детскую. Малышка стояла в кроватке, захлебываясь слезами, а рядом суетилась лиса, пытаясь ее успокоить. Подскочив, я схватила девочку и прижала к себе. — Ну что ты, глупышка, испугалась? Это же твоя тетя. Она не обидит тебя. «Не плачь, крошка! Тихо, тихо!» Маиса затихла и, уткнувшись носиком в мое плечо, продолжала всхлипывать. «Что случилось?» — обратилась к Лисе, которая с явным недовольством смотрела на меня. «Зашла проведать племянницу, а она одна, плачет. Так ты заботишься о наследнице. Где ты была?» Женщина кипела от гнева. «Разве тебе не говорили ни на секунду не оставлять Маису одну?» Я ходила в столовую, попыталась объяснить ситуацию я, но Нагиня остановила меня жестом. «Не хочу слушать нелепое оправдание. Твоя обязанность — заботиться о девочке, а ты шляешься непонятно где. Хорошая же из тебя нянька! Говорила я брату, нельзя доверять Маису безмозглой наложнице, имея в виду, если с ребенком что-то случится, твоя смерть не будет быстрой». От необоснованных обвинений и угроз я так ошалела, что не могла вымолвить ни слова. Маиса на моих руках обернулась к тетке, нахмурила бровки и зашипела. Лиса от неожиданности охнула, а потом, прищурив глаза, возмущенно воскликнула. — Шейла, ты настраиваешь девочку против меня? Я сейчас же пожалуюсь брату! А после, взмахнув полу, богато украшенным драгоценными камнями, спешно покинула детскую. «Ну, что же ты так? Это твоя тетя!» Я укоризненно посмотрела на малышку. Она не ответила, лишь обхватила меня руками за шею и прижалась ко мне. «Хитрюга!» — ухмыльнулась я. «Идем купаться!» Девочка радостно захлопала в ладоши, в нетерпении подпрыгивая у меня на руках. Я набрала купель теплой воды и, усадив в нее Маису, принесла ребенку игрушек, резиновых дракончиков, каких-то диковинных двухголовых птиц, пластиковые кубики. Пока малышка наслаждалась игрой, я сидела на небольшом стульчике рядом и размышляла о ее странном поведении. Со мной она была ласковым и послушным ребенком. служанок крабынь обычно просто игнорировала, не замечая их присутствия. Но едва рядом появлялись лиса, латифа или любая другая ногиня, Маиса начинала плакать, становилась агрессивной и неуправляемой. Сначала я думала, что Лиса ее обижает, но очень скоро поняла, что поторопилась с выводами. Сестра Равшана была одинока, у нее никогда не было мужа, а жених, как рассказала Латифа, погиб. Ей поступало несколько предложений, но правящий лорд почему-то всем отказал, а может, она сама не захотела. Нагиня посвятила свою жизнь брату и племяннице. Да, женщина была строга, нетерпима требовала полного повиновения от маленького ребенка. Но, несмотря на показную холодность, она, на мой взгляд, любила племянницу своей странной своеобразной любовью. Все во дворце относились к девочке доброжелательно, поэтому ее поведение действительно объяснить было нельзя. Со мной и с отцом она улыбалась, а если рядом появлялась нагиня, тут же неуловимо менялась, превращаясь в маленькое чудовище. «Почему ты так не любишь женщин своей расы? Кто тебя обидел?» Спросила я у ребенка, радостно стучащего ладонями по воде, разбрызгивая ее вокруг. Моиса посмотрела на меня внимательным взглядом, слегка нахмурилась и вновь вернулась к своему занятию. Понимая, что ответа от нее мне не дождаться, закатала рукава и поднялась. «Давай мыться и пойдем завтракать!» Девочка, обхватив меня за ноги, выглядывала из-за моей юбки, угрожающую рыча на Латифу. «Маиса, нельзя так себя вести!» Я присела на корточки и приобняла девочку, которая, нахмурившись, смотрела на меня. Весь день малышка улыбалась и смеялась, с удовольствием порисовала, послушала историю о своем народе, с аппетитом поела и самостоятельно уснула после обеда, и совсем недавно проснулась в хорошем настроении. Едва я успела ее одеть, как в детскую пришла Латифа. Она заглянула на минутку, сообщить, что лорд Равшан ждет нас в своем кабинете. Но девочка встретила ее агрессивно, кинула в нее деревянный кубик, который попал девушке по ноге. Она от неожиданности и боли вскрикнула, а малышка, спрятавшись за меня, стала почему-то рычать. — Какая же она агрессивная! — потирая место удара, рассерженно промолвила Латифа, невольно повысив голос. — И с каждым днем становится все невыносимым. Я почувствовала, что малышка задрожала, и, взяв ее на руки, попыталась успокоить. Но Маиса не всегда же была такой. — Нет, — покачала головой Латифа. Раньше она была замечательной, спокойной девочкой. Я помогала леди ухаживать за ней. Малышка доброжелательно ко мне относилась, а потом ее как будто подменили. — Ладно, — девушка махнула рукой. — Хорошо, что лорд привез тебя. Ни одна няня дольше дня здесь не задерживалась. Так, идемте, не будем заставлять его ждать. Латифа отвела нас в кабинет к правителю. Когда мы выходили из жилой зоны, два нага низко склонились, выказывая таким образом почитание своей маленькой госпоже. К моему удивлению, мои их ни капельки не испугалась. И даже наоборот, с интересом рассматривала змеи людей. Это в очередной раз заставило меня задуматься над поведением ребенка. И ведь получается, Маиса агрессивно вела себя только при ногинях. А если учесть, что, возможно, она видела убийцу своей матери... Эта мысль заставила меня поежиться. Латифа сказала, что в тот день никто из посторонних не входил и не выходил из жилой части. А значит, это был кто-то из своих. Но кому понадобилось убивать правящую леди? Да и зачем? В моей голове было столько вопросов. А еще я поняла, что у меня очень мало информации. Я ничего не знаю о Лисе, Латифе и других девушках, работающих во дворце. Не знаю, как звали погибшую жену Равшана. А самое главное, у меня отсутствует информация о детях нагов, и я практически ничего не знаю о Маисе. Готовы к прогулке? Я подняла глаза и поняла, что нам навстречу идет правящий лорд. Остановившись, перехватила малышку поудобнее и слегка поклонилась. «Оставьте церемонии, обойдемся без них», — приказал Равшан. «И почему ты несешь Маису на руках? Пусть как можно больше ходит сама. Это поможет ей при первом обороте». Я посмотрела на Маису и поймала себя на мысли, что все это время я относилась к ней как к обычному ребенку, совсем забыв о том, что моя воспитанница — маленькая Нагиня. «Шейла, отпусти ее!» Латифа тихонько пихнула меня в спину, и девочка тут же отозвалась утробным рычанием. Чтобы избежать очередного конфликта, сама поспешила к лорду, объясняя на ходу. «Мы же на прогулку. Моиса маленькая и может быстро устать. Именно поэтому я решила донести ее до вашего кабинета». «Она тяжелая», — перехватывая дочь с моих рук, пробормотал Равшан. А затем, когда малышка удобно повисла у него на шее, посмотрел на Латифу. Служанка передала мою просьбу. — Мой господин, все уже готово. Вас ждут у входа. — Отлично. Нак перевел взгляд на меня. — Идем. Мы спустились вниз и оказались в холле, где нас действительно ждала служанка с плетеной корзинкой с крышкой, которую взял Рафшан, предварительно опустив дочь на пол. — Шейла, возьми ее за руку. Мы вышли за пределы дворца, и я мгновенно зажмурилась от яркого солнца. Теплый ветер приятно обдувал лицо, и почему-то в воздухе витал аромат моря. Я невольно улыбнулась. Все-таки находиться постоянно в замке было безумно тяжело. Каменные стены давили, и я чувствовала себя словно в клетке. — Думаю, прогулка и тебе, и Маисе пойдет на пользу. — внезапно сказал лорд, чуть прищурившись, разглядывая мое довольное лицо. — Спасибо. А куда мы идем? Поинтересовалась я, когда мы, миновав внешнюю стену замка, направились к зеленой рощице, находящейся чуть в стороне. — Уверен, вам понравится, — неопределенно ответил мужчина. Маиса бегала рядом, весело махая руками. Похоже, девочка тоже устала от каменных холодных стен. Она то обгоняла отца, то убегала куда-то в сторону, бездумно гоняясь за большими разноцветными насекомыми, похожими на стрекоз. Равшан молчал, ну и я не торопилась начинать разговор. Не совсем понимая, куда ведет нас этот нак. растерянно осматривалась. Природа вокруг была невероятно красивой. Деревья, похожие на сказочных великанов, изумрудная трава, оказавшаяся нижнее шелка, и цветы, благоухающие так, что кружилась голова. Наконец-то мы достигли рощи как оказалось здесь пряталось небольшое озеро вода у кромки берега была прозрачной и в ней виднелись мелкие разноцветные камешки на дне постепенно в зависимости от глубины озеро приобретало оттенок от голубого до темно зеленого и я даже не могла точно сказать какого оно цвета потому что все вокруг искрилось от солнечных лучей узкая полоска берега была усыпана мелким речным песком а окружал всю эту красоту Плотный зеленый кустарник с яркими цветами. «Невероятно!» — невольно произнесла я. «Чудесное место!» «Я знал, что тебе понравится». Нак поставил корзину на песок и разулся, а затем закатал брюки до колена. Открыв крышку, он вытащил покрывало и, бросив на меня хитрый взгляд, спросил. «Поможешь?» Я сбросила туфельки и подошла к нему. Через несколько минут... На берегу было расстелено одеяло, на котором Нак разложил всякие вкусности. Сыр, какую-то мясную нарезку, фрукты, сладкий напиток в странном узком глиняном кувшине. Не могла поверить, но правящий лорд организовал для меня и своей дочери настоящий пикник. Сбросив камзол и оставшись в тонкой рубашке, Равшан развалился на покрывале и довольно прищурился. А потом посмотрел на меня, так и не решившуюся присесть без позволения рявкнул ты так и будешь стоять, я быстро опустилась на покрывало, поджав ноги моиса найдя где то большую рогатую палку носилась вокруг пугая местных обитателей озера в ней столько энергии усмехнулся нак пока не пройдет первый оборот так и будет потом моиса станет поспокойнее, а когда это произойдет аккуратно поинтересовалась я. Мужчина внимательно посмотрел на меня и ответил. Первый оборот происходит в четыре-четыре с половиной года. Но до восьми лет наши дети не умеют контролировать свои обороты и не имеют высшей боевой ипостаси. Поэтому детеныши принимают немного другой облик. По достижению возраста ребенок учится сдерживать себя, а в тринадцать происходит соединение двух половин души, и мы становимся такими, как мы есть поэтому я и хотел, чтобы с Маисой постоянно находился тот, кому она будет доверять. Оборот — всегда стресс для ребенка, и желательно, чтобы в этот момент рядом были родители. Но Алисия умерла, а я при всем желании не могу быть с дочерью постоянно, как бы мне этого не хотелось. Я растерялась, совершенно не понимая, чем я смогу помочь детенышу нагов при первом обороте. Тем временем, Змей о чем-то задумался и замолчал. Я догадывалась, что он сейчас думает о той, которая покинула его так внезапно. На суровом лице мужчины появилась улыбка, наполненная грустью. Ненадолго, мимолетно. А потом он вновь превратился в хладнокровного повелителя. — Получается, ты не знаешь самого элементарного о наших детях. Я прикажу подготовить для тебя специальную литературу. Если возникнут вопросы или что-то не поймешь, можешь обратиться ко мне или Лисе, она объяснит. Хотя нет, моя сестра немного недолюбливает тебя, поэтому лучше к Латифе. — Спасибо, я и сама хотела об этом попросить. Понимаете, у меня нет большого опыта общения с детьми, поэтому информация мне бы очень помогла. — Расскажи мне о своем мире. Как давно ты стала рабыней, как попала в наш мир? Говорить о прошлом не хотелось, но и промолчать я не смела, прекрасно зная, что за неповиновение могут наказать. Поэтому постаралась изложить свою историю сухо, избегая подробностей. Она вышла очень короткой. Равшан ни разу меня не перебил, и лишь когда я замолчала, задал весьма неожиданный вопрос. — Наверное, ты ненавидишь нас? Считаешь жестокими? Я сильно растерялась, совершенно не ожидая подобного. В голове хаотично мелькали мысли, сердце тревожно забилось, и я поняла, что стою на краю пропасти. В данный момент солгать я не могла, но и правду сказать было невозможно, хотя... В своем мире я была одной из многих, обыкновенная женщина, каких миллионы, но имела право сама решать свою судьбу. Здесь же я красивая ценная рабыня, безмолвная и всегда покорная. Хотела ли я себе такой участи? Скажу, что нет. Ненавижу ли я нагов? Как я могу ответить на этот вопрос? Маиса тоже змея-человек, но она замечательная маленькая девочка. Как можно ее ненавидеть? Моя единственная подруга в этом мире, Илания, тоже нагиня. Но вы не представляете, как в свое время она мне помогла. Поэтому сейчас я не знаю, что вам ответить. Рафшан, все это время внимательно слушавший меня, внезапно рассмеялся. Я осмотрела на Нага и не понимала причины его веселья. Отсмеявшись, он серьезно посмотрел на меня и вынес вердикт. — Ты довольно умна. Тебя выдернули из привычного мира, продали в рабство, заставили стать наложницей. Да любая другая бы женщина, в том числе и Нагиня, не смогла бы сдержать своих эмоций. — А ты... Не только спокойно рассказываешь о прошлом, но и здраво рассуждаешь о том, что нельзя ненавидеть всю расу только за то, что тебя обидел кто-то из ее представителей. Наш разговор прервала девочка, которая, подбежав, плюхнулась мне на колени, заставляя зашипеть от боли. — Маиса, аккуратней, — строго сказал Равшан, — перестань бегать, отдохни. Но разве можно удержать ребенка, когда вокруг столько свободы? Ей хватило пяти минут, чтобы перевести дыхание. А затем, схватив с тарелки кусочек мяса, малышка снова помчалась к воде. — Непоседа! — прокомментировал Нак, провожая дочь взглядом. В его голосе сейчас звучало столько нежности по отношению к девочке, что я невольно улыбнулась. — Ей тесно в стенах замка. Почему нам запрещено выходить даже во внутренний двор? Думаю, тебе уже рассказали, как погибла моя жена. Я кивнула. Преступник так и не найден. Крыло дворца, в котором расположена детская, полностью безопасно. Это единственное место, где я уверен, что моей дочери ничего не грозит. Но ведь в тот день, когда ваша жена умерла, никто чужой и не входил в крыло правящей семьи. А потом Маиса, ведь она... Равшан утробно зарычал, и я поняла, что затронула запретную тему и невольно разбудила в нем зверя. Я понимаю, на что ты намекаешь, но я не верю, что это мог сделать кто-то из моего окружения. Лиса, моя сестра, кровная родственница. Латифа знала Алисию с детства. Они всегда были подругами. На рабыня Хаковы, которые не позволят причинить вред своему хозяину. «Я запрещаю плохо говорить о моей семье. Ты поняла?» «Простите», — поспешила извиниться, чтобы успокоить гнев Нага, на лице которого частично выступила светло-изумрудная чешуя. «Лиса не зря называет тебя своевольной», — рявкнул Наг. «Не знаю, чем бы все закончилось, если бы не маленькая Моиса. Девочка будто почувствовала, что происходит что-то нехорошее, и, подбежав, обхватила меня ручками за шею. Правящий лорд хотел еще что-то сказать, но малышка неожиданно зажипела на него, а потом и вовсе забралась ко мне на колени, будто пытаясь закрыть меня своим телом. — Замечательно! — недовольно пробормотал он, не сводя взгляда с дочери. — Лиса сказала, что ты настраиваешь Маису против нее. — Но нет. Просто по каким-то своим неведомым нам причинам она решила, что ты заслуживаешь ее доверия и взяла тебя под свою защиту. Странно. Надо поискать сведения об этом. Очень странно. Нак продолжал рассуждать слух, почему так могло произойти. А я, обнимая девочку, думала о том, как бы поскорее оказаться во дворце. Правящий лорд напугал меня. Разговаривать больше не хотелось. Он вновь дал мне понять, что я бесправная рабыня, указав на мое место в этом дворце. Прогулка была окончательно испорчена. Видимо, Нак и сам это понял, потому что в скором времени сказал, что нам пришло время возвращаться. Глава 12 Моиса возбужденная прогулкой, вечером сильно капризничала и, несмотря на позднее время, долго не засыпала. Она хныкала, крутилась, вертелась, смяла всю постель, но никак не могла найти удобного положения для себя. Мне было ее безумно жалко, но и чем помочь малышке я не знала. — Спи, маленькая! — прошептала я, сидя у детской кроватки, и легонько погладила ее по ножке, пытаясь успокоить. — Спи, моя хорошая девочка! Прошло еще немного времени, и, сминая в ручках край одеяла, малышка наконец-то закрыла глазки и стала засыпать. Я поднялась, и она тут же захныкала. Пришлось вновь присесть возле нее. — Погладив Маису по голове, прошептала. — Спи! Я тут. Сидя рядом и боясь спугнуть тревожный детский сон, я размышляла над нашей прогулкой и никак не могла понять, почему настроение лорда Равшана так переменчиво. На, кто был дружелюбен, то на глазах превращался в жестокого бездушного змея. Меня пугало его поведение. И, если честно, я не представляла, чего от него можно ожидать. Тахира я давно изучила, знала, что ему нравится и чего он хочет, и просто научилась подстраиваться под его желания. А тут для меня было бы идеальным вариантом вообще не общаться с правящим лордом Равшаном. Но прекрасно понимала, что, к сожалению, это невозможно. Маиса наконец-то сладко засопела, и я, удостоверившись, что она крепко спит, тихо поднялась, поправив вокруг ребенка со всех сторон одеяло, направилась к себе, оставив снежную дверь чуть приоткрытой. Устала, плюхнулась в кресло и зажмурилась, размышляя, принять ли ванну или отложить это на утро. Прогулка принесла много положительных эмоций, но и вместе с тем приятную усталость. Безумно хотелось спать, и я решила отложить водные процедуры до утра. Сладко потянулась и тут же замерла, а затем и вовсе вскочила. На прикроватной тумбочке в вазе из темного стекла стоял огромный букет необыкновенно красивых цветов сиреневого цвета, на который я сразу не обратила внимания. В недоумении огляделась по сторонам, подошла к двери и выглянула. Окинув взглядом пустой коридор, прислушалась. Вокруг стояла тишина. Обитатели дворца спали. Вернувшись в комнату, присела на краешек кровати, с удивлением рассматривая букет. Цветы действительно были прекрасными. Каждый лепесток природа наградила особым рисунком, как бы разделяя его на части. Края нежно-фиолетовые. А вот середина, наоборот, чернильная, с мелкими блестящими вкраплениями, создающими визуальное сияние. Поддавшись порыву, наклонилась и принюхалась. Букет издавал тонкий, едва заметный, приятный сладковатый аромат, такой же изящный, как и сами цветы. Я не знала, откуда они взялись и кто их мог принести, но мне было очень приятно, и настроение мгновенно взмыло вверх. Почему-то в этот момент я подумала о Равшане, и даже промелькнула мысль, что, возможно, именно он прислал цветы в качестве извинения за свою несдержанность на прогулке. Но я отмахнулась от нее, как от несусветной глупости. Ведь он правящий лорд, а я всего лишь рабыня, не имеющая никаких прав. В конце концов пришла к выводу, что букет принесли в мою комнату ошибочно, и решила завтра поинтересоваться у Латифы, кому были предназначены эти цветы. Ночь прошла спокойно, а утром... Обычно мы с Маисой всегда завтракали в одиночестве потому что Равшан и Лиса вставали намного раньше нас. Малышка с неохотой размазывала по тарелке мясное пюре с добавлением овощей, а я уговаривала ее поесть, объясняя, что оно очень вкусное, а самое главное — полезное для маленьких девочек. — Давай съешь еще немножко. Я забрала из рук Маисы ложку и, наполнив ее серым, малоприятным на взгляд пюре, поднесла ее к рту малышки. Но хитрюга, поджав губы, покачала головой, всем своим видом, давая мне понять, что есть, отказывается. — Ну и что с тобой делать? Я вопросительно посмотрела на Маису. — Папа будет нас ругать. — Не будет. Сдрогнув, обернулась. Правящий лорд стоял на пороге, облокотившись на дверной косяк, и с доброй усмешкой смотрел на нас. Сколько наг тут простоял, мне было неизвестно. Впрочем, как и то, зачем он пришел. Я невольно залюбовалась им. Белоснежная туника, расшитая ярким узором в виде непонятных рун, оттеняла смуглый цвет кожи и выделяла мощные руки. Пояс Натальи невольно акцентировал внимание на широких плечах Нага. Черные брюки были заправлены в блестящие сапоги. И довершал образ тонкий золотой венец на голове. — Доброе утро! — величественно произнес он, направляясь к столу. Я стала подниматься, чтобы поприветствовать его согласно традициям, но Наг остановил меня жестом. «Сиди!» Послушно опустилась на стул и посмотрела на Маису, которая, заметив, что я отвлеклась, самым наглым образом пыталась завернуть свой завтрак в салфетку. Усмехнувшись, отставила тарелку в сторону и протянула ей стакан с соком.